Глава 17. Разыскивается Златовласка, живая или мертвая. Незадолго до заката солдаты из Углового Королевства почти догнали Златовласку. Днем ее заметили на окраине деревни Пекарей, и с тех пор она удирала от погони. Преследовали ее человек двадцать верхом, Они хотели поймать ее любой ценой и отдать под суд. Но, к счастью, у Златовласки была самая быстрая лошадь во всех королевствах. «Давай, овсянка!» — подгоняла она кобылу. «Ты сможешь, моя хорошая! До границы чуть-чуть осталось!» Они миновали башню Рапунцель и въехали в гномьи леса. Но солдаты не прекратили погони, нарушая тем самым законы, установленные содружеством долго и счастливо. Впрочем, сама Златовласка нарушила уже столько законов, что давно потеряла счет. У овсянки имелось еще одно преимущество перед другими лошадьми. Она очень хорошо знала гноми и леса. Они со Златовлаской часто здесь бывали и знали каждое дерево и куда ведет каждая тропинка. «Разделимся и поймаем ее», — приказал один солдат у Златовласки за спиной. Златовласка заметила, что лошадь ее устала. Они скакали уже несколько часов. Ей нужен был отдых, чтобы и дальше уходить от погони. Лошадь подскакала к заброшенной конюшне, скрытой деревьями. Златовласка часто пряталась здесь от погони. «Я спрячусь и пережду здесь». Сказала девушка своей верной лошади. Найди себе безопасное место и отдохни. Встретимся тут завтра на рассвете. Овсянка кивнула и ускакала. Вытащив из ножен меч, Златовласка подошла к конюшне. Дверь болталась на петлях. Похоже, кто-то или что-то недавно выбило ее силой. Внутри царил беспорядок. Сено было разбросано по полу, Перегородки между стойлами сломаны, стены и пол заляпаны пятнами крови. Но, к счастью, тот, кто учинил этот разгром, уже ушел. Златовласка опустила меч и без тени страха зашла в конюшню. За свою жизнь в бегах она видала и делала вещи похуже. Сняв длинный плащ и отстегнув меч, она стала расшнуровывать свои высокие сапоги чтобы устроиться на ночлег. Но вдруг взгляд ее упал на ярко-голубую ткань, видневшуюся в стоге сена. Это было красивое голубое платье с изящной отделкой. Оно напомнило Златовласке платье, которое было у нее в детстве. Давно уже она не носила нарядов. На стене Златовласка заметила зеркало. Висело оно криво. Внизу по стеклу расползлись трещины, но отражение было ясное. Златовласке не пришлось по душе то, что она увидела в зеркале. Из юной девочки она превратилась во взрослую женщину. Раздевшись, Златовласка натянула на себя голубое платье, распустила и взбила руками волосы, вытерла платком грязь с лица, снова посмотрелась в зеркало и изумленно замерла. Она и забыла, какая она красивая. Как бы ей хотелось, чтобы Джек увидел ее такой. «Такая красота!» «Пропадает впустую!» Раздался вдруг чей-то голос. Златовласка молниеносно схватила меч и выставила его перед собой. «Кто здесь?» — спросила она, но никого не увидела. «Видели бы люди то, что вижу я!» «Златовласка, которая наводит страх на все королевства, стоит беззащитная в платье!» — сказал голос. «Не будь трусом! Покажись!» — выкрикнула Златовласка. Повернувшись к зеркалу, она не увидела своего отражения. Оттуда на нее смотрела женщина, бледнолицая и закутанная в темную накидку с капюшоном. «Здравствуй, Златовласка!» сказала женщина в зеркале. «Ты!» — вымолвила Златовласка. «Единственная женщина во всем мире умела общаться через зеркала. Я тебя знаю. Ты королева, которую все ищут». «Да!» — сказала злая королева. «Мы обе в бегах». «Что тебе нужно от меня?» — спросила Златовласка. — Почему ты думаешь, что мне что-то нужно? — поинтересовалась злая королева. — Я просто хотела рассказать тебе о том, что недавно узнала. — Хорошая попытка, но я тебе не какая-нибудь простодушная дурочка. Тебе меня не обмануть, — сказала Златовласка, подходя ближе к зеркалу. — Попробуй только дать мне отравленное яблоко. Я тебе его в глотку запихаю. «Что ты? Как можно?» Издевательским тоном сказала злая королева. «Ты же всего лишь маленькая златовласка. Тебя, бедняжку, обманули. Ты думала, что идешь на свидание с мальчиком, которого любила. И с тех пор ты в бегах». Златовласка отступила от зеркала. «Откуда ты это знаешь?» Пытливо глядя на королеву, спросила она. «Я знаю о тебе больше других», — проговорила королева. «Я знаю, что когда ты была девочкой, тебе пришло письмо от мальчика, которого ты любила. Джек его зовут. Он предложил тебе встретиться в домике на окраине деревни и подробно рассказал, как туда дойти. Ты зашла в дом и ждала Джека несколько часов, но он так и не пришел». «Откуда ты все это знаешь?» повторила вопрос златовласка потом тебе захотелось спать правда продолжала королева и ты решила вздремнуть в одной из кроватей, надеясь проснуться и увидеть джека но его ты не увидела верно вместо него на тебя таращились трое медведей они чуть тебя не убили ты от них ускользнула, но они выдвинули против тебя обвинения за проникновение в их дом, и ты, маленькая и до смерти напуганная, пустилась в бега. Ты сбежала и убегаешь до сих пор. Долгие годы ты гадала, почему Джек с тобой так поступил. Как он мог тебя столь жестоко разыграть? И вот однажды ночью... Ты тайком пробралась в королевство красной шапочки и задала ему мучивший тебя вопрос. Но Джек сказал, что вырос бедным и неграмотным. Он не посылал тебе письмо, потому что не умел писать. Его отправил кто-то другой. Кто-то другой тебя разыграл. Ну а Джек искал тебя много лет. Когда ты исчезла, он был сам не свой, даже забрался на бобовый стебель, пытаясь найти тебя. А теперь вы вот уже десять лет встречаетесь тайком. Кто тебе об этом рассказал? спросила Златовласка. У всякого гонимого человека есть горькая история, которую он предпочитает скрывать, сказала злая королева. Я кое-что о тебе разузнала, Златовласка, и поняла, что мы похожи. К тому же я знаю, «Кто тебе написал то письмо?» Златовласка покачала головой. «Откуда королева знает то, что сама она пыталась узнать всю жизнь?» «И кто же?» «Разумеется, красная шапочка», — сказала злая королева. «Что?» — у Златовласки перехватило дыхание. «Это правда». «У юной королевы в опочивальне висит огромное зеркало, а она разговаривает во сне. Ты пришла в ужас от ее признаний, когда ей снятся кошмары!» Златовласка села. От ее спокойствия не осталось и следа. Ее переполнял праведный гнев. «Красная шапочка всегда любила Джека, а ты стояла у нее на пути». — продолжала злая королева. — Она была маленькой, когда написала тебе письмо. Не представляла, какие будут последствия. Она надеялась, что когда медведи вернутся домой, ты, разочарованная, уйдешь ни с чем, а Джек достанется ей. — Но за столько лет она не раз могла исправить то, что натворила! — воскликнула Златовласка. Она овперила взгляд в землю, но от злости ничего не видела. Потом Златовласка встала, сняла голубое платье, надела свою одежду, прицепила на пояс меч, зашнуровала сапоги. — Что ты теперь сделаешь? — спросила злая королева. — Устрою шапке веселую поездку, из которой она не вернется, — ответила Златовласка. «Исчезнуть навсегда она может только в одном месте», — сказала злая королева, и отражение ее растаяло. Златовласка выбежала из конюшни и засвистела, подзывая свою лошадь. Она собиралась сделать именно то, что было нужно злой королеве. Но самое главное — она собиралась поквитаться со своей обидчицей спустя много лет.